Глава шестая. Аудиторию 237 нашел быстро. путая среди снующих по коридорам студентов, дошел до искомой двери, открывая ее. Большую часть пространства занимают места для слушания, ориентированные в одну сторону, волнообразно поднимаясь наверх. В центре — кафедра учителя на небольшой возвышенности. За ней большая доска, разделенная на три части. Слева от кафедры пять манекенов, стоящих в ряд. Парты полны студентов. Тут явно что-то не так. Моего появления никто не замечает. Я спокойно прохожу до кафедры, устраиваясь на столе, прямо перед учениками. Ноги болтаются на весу, но мне удобно, а на приличие я плевал. Я пришел не преподавать правила хорошего тона. Сидящие за первыми партами сохраняют видимость дисциплины, взгляд блуждает с последних рядов на меня и снова на них. По возрасту студенты различаются. Меня начинают терзать смутные сомнения касательно правильности идеи обучения. Внимание привлекли сидящие за первой партой Андрей и Даша. Вот кого не ожидал тут увидеть, так это их. Наши взгляды встретились. Если Даша настроена дружелюбно, то Андрей прямо-таки истекает раздражением, как большой колючий еж. А что тут происходит? Осторожно интересуюсь у Даши. Другие студенты из первого ряда с удивлением смотрят на девушку, но кто-то понимающий. Наверняка знают о моем случае. Покинувший рот, падший человек и тому подобное. Первые и третий курсы, сдвоенная пара. Коротко отвечает Даша. Вот сукин сын, вот Дмитрий Андреевич. Протягиваю я. Познакомился с директором МВА? Злорадно спрашивает Андрей. Да, был дело. Не скажу, что знакомство вышло приятным. Задумчиво наблюдаю за незамечающими моего появления третьекурсниками. Значит, говоришь, первоши только в первых рядах? Да, подтверждает Даша. И еще пара человека из третьего ряда. Хорошо. Осматриваюсь вокруг. Смотрю на кипы учебников, две колонки, одна для третьего курса, вторая для первого. Рядом тетради, также разделены на две колонки. Отлично, то, что мне нужно. Выбираю девушку постарше, смотрит на меня, сидит ровно. На соседей внимания не обращает. Маню ее пальцем. Студентка поднимается с места и спускается ко мне. «Как тебя зовут?» Обращаюсь к ней. «Марина, строгного Марина», спокойно отвечает она. «Отлично, Марина. Будь так любезная. Я буду называть имена, а ты показывай, кто есть кто. Проведем знакомство с курсом. Ты ведь с третьего?» «Верно. Меня, кстати, зовут Федор Константинович. Киваю девушке и беру на колени стопку тетрадей. Филатов Данил. Увлеченно болтающий еще парень на последнем ряду. Развлекает сразу двух девушек, рассказывая что-то явно смешное». Тетрадка отправляется в полет, набирая приличную скорость, будто взлетающий лайнер. По первокурсникам проходит удивленный вздох, даже радищего не ожидали подобного. Тетрадка набирает разгон, чтобы завершить путь, врезавшись в лоб выдающего очередной перлу Филатова. Треск привлекает внимание группы. А сам парень громко ругается, поднимая снаряд. Его взгляд ищет обидчика, он не понимает, откуда прилетело. Но главное, до разговоров уже дела нет. Продолжаем дальше. Ануфри, Влад. Влад был свидетелем расправы над первым студентом. Парень сидит на третьем ряду, косится в мою сторону, делает вид, что чем-то занят в сифероне. Как только тетрадка срывается в полет, ученик ныряет под парту. Самонаводящийся снаряд тетрадь 3000 делает маневр, залетая следом. Слышу удар по крышке парты, видимо, от неожиданности. А затем злой студент покидает свое укрытие, сверля меня взглядом. Вежливо улыбаюсь ему, повторяем. «Лисина Арина». Девушка читает какой-то журнал, потеряв ход времени. Периодически заглядывает в сеферон. Наверняка сравнивает цены, ищет более выгодное предложение. Тетрадь также влетает в лоб без исключений. Одни волосы всколыхнулись от удара. Удивленная блондинка смотрит по сторонам, а я машу ей ладошкой. «А теперь давай ускоримся. Умеешь быстрее, Марина?» «Оставь в марк», получая тетрадкой в лоб. Чижкова Алина. Не при делах, готова к занятию, преданно пожирает меня взглядом. Тетрадь вежливо приземляется перед ней. Лобанов Дмитрий. Насторожный парень рывком бежит к выходу из аудитории. Но дверь не открывается, я держу ее кинетическим усилием. Он поворачивается назад, собираясь побегать. Тетрадь ожидаемо настигает его, ударяя в лоб, отчего студент делает эффектное сальто, прежде чем растянуть ноги на ковролине. Остальным хватает ума не испытывать удачу. В аудитории повисает приятная тишина. Слышно только сопение обиженных третьекурсников достук да стук стрелки огромных часов над доской. Какое-то время сижу молча, давая всем себя разглядеть. Солнцезащитные очки снял, обвожу каждого спокойным взглядом. Это как у зверей, надо показать себя, застолбить территорию, чтобы тебя уважали. Самому становится смешно от этих мыслей. Встаю, направляясь к доске. Вывожу мелом. Федор Константинович. Так меня зовут. Фамилию, думаю, вы и сами знаете. А если не знаете, то вы либо свалились с луны, либо глухонемой. Гости луны узнают на перемене, остальным сочувствую. Подхожу к столу, снова сажусь за него. Учебники позади меня взмывают воздух. Пришлось даже прикрыть глаза для большей концентрации. Ровные ряды деления идеальны. Книжки плавно идут на посадку перед студентами, опускаясь на парты. Теперь заинтересованных взглядов намного больше. Что ж, еще не вечер. Как они задумали? Одна пара в неделю, но факультативы сколько хочу. Надо это обдумать. «Будущие защитники Новой Москвы!» Мой голос гремит по аудитории, он ироничен и самую капельку зол. «Какое будущее ждет вас?» «Не отвечайте, я знаю!» но не скажу, потому что вам оно не понравится. Студенты смотрят на меня со скепсисом, вызывая во мне злость. Мы с Шуваловым готовили план для обучения, но не учли того момента, что они сами не захотят этого делать. Зачем им это? Ведь большинство золотых детей даже не в курсе существующей проблемы. Я не буду долго разглагольствовать. Не похоже! Крик с последней парты. Дайте мне минутку внимания. Филатов, будешь кричать, получишь в лоб не тетрадкой, а учебником. Поверь, приятного мало. Отец узнает об этом, вам предстоит объясниться. Надо же, на вы, говорит, страх есть удар, в лоб оставил впечатление в пустой голове. Можешь позвать его, я с ним с удовольствием побеседую. Может, у него есть яйца? А? Не скажешь мне? Да, что это я? Наверняка есть. Даже у ваших матерей шары побольше, чем у вас. Ведь это они участвовали в войне за Москву. Строили светлое будущее. Делили влияние, интриги, ложь, убийства. Хоть раз отвлекитесь, спросите своих родителей, как они пришли к положению. Хотя вряд ли вам расскажут. Там мало приятного. Вы получите рафинированную и благородную версию, где полно злодеев, а принц обязательно на белом коне. Историю пишут победителям. Кажется, мы затянули, верно? Теория магии. Кто скажет, что это за предмет? Да, Строганова. «Здесь студенты должны изучать теоретические основы магии, ее историю, применение и побочные эффекты, только теорию, естественно». «Отлично, Строганова. Ты из третьего курса скажи, насколько полезным ты считаешь данный предмет? Много вы узнали нового за эти годы?» М -м, «Относительно. Девушка мнется. У нас был специфический преподаватель. Какой-нибудь древний старик?» «Я не стал ждать ответа». «Нет, тогда бы он вас съел» и зашелся слюной на дефектное поколение. Скорее, молодой преподаватель, которому не особо интересно преподавать теорию, он жаждет практики. Я прав? «Да, он перевелся в этом году», — отвечает Марина. «Что ж, это будет увлекательно. Мы с вами изучим кое-что новое». «Но что?» — тихо спрашивает Строганова. «Дело в том, что тут не изучают практическую магию, это запрещено. Но только вам». Преподавателю можно демонстрировать примеры работы заклинаний. Но аудитория пострадает. Влезла Лися на Арина. Ну, если ты стихийник, может быть, но я нечто другое. Перебираю пальцами, чувствую приятную тяжесть на четырех из пяти. Стальные кольца, на каждый нанесен глиф, восемь рун на данный момент. Но чтобы показать силу, мне хватит и одного. Спрыгиваю со стола, прохожу по аудитории. Манекены по мгновению руки летят на позиции в свободном углу. Когда армия из отполированных деревянных болванов встает во весь рост, начинаю действовать. Взмах руки, сжать кулак, и первый манекен стискивает воля, пропущенная сквозь глиф концентрации. Сила кинетики столь велика, что импровизированного противника сначала сжимает до размеров футбольного мяча, а затем он взрывается облаком мусора. Дерево расщепляет до уровня волокон. Они, в свою очередь, формируют подвижные ленты, извивающиеся в воздухе. Я будто дирижер, аккомпанирую десятку орудий, что острее, чем самый острый меч и быстрее, чем удар сердца. По моей воле они набрасываются на другие манекены, превращая их в разные величины поленья за несколько мгновений. Избыток силы прет наружу. Я усиливаю вливание энергии. Все манекены разбивают на волокна, они кружат вокруг меня, создавая вихрь. Раскидываю руки в стороны, чувствую, как носочки отрываются от пола. Мне весело, но не стоит показывать слишком много. Крючок достаточный, думаю, я произвел впечатление. Но все же хочу оставить финальный штрих. Древесные волокна оседают, собираются в кучу, а я мягко опускаюсь на пол. Передо мной формируется стая птиц. Две, пять, восемь, семнадцать. Сознание распараллеливается, задействуя всю доступную энергию. Голова начинает адски пульсировать, будто это шарик, который наполняют кровью, накачивая и накачивая. Это грозит взрывом. Когда число птиц сравнивается с числом студентов, отправляю их в полет. Каждый из печук застывает в каком-то рандомном движении, впиваясь острым клювом в парту перед испуганными студентами. Шоу закончено. Профессор тычет пальцем строгного. «У вас кровь». И правда, струйка крови бежит из носа. Я чувствую это губами. Какой-то парень из первого ряда перепрыгивает парту, подбегая ко мне. В его руках платок, который он протягивает мне, благодарно опуская веки, принимая. Привожу себя в порядок под пристальным вниманием. Тишина стала осязаемой, и ее можно намазывать на хлеб. А сейчас мы разберем с вами два вопроса. Мой голос снова полон сил, прокатывается по аудитории словно сквозняк. Что такое магия и что я вам только что показал? Первый день в академии оказался тяжелее, чем я предполагал. Сказалось, мое желание выпендриться перед горсткой студентов. И это всего один курс одного факультета. Ладно, если считать первашек, полтора курса. Завтра снова показывать шоу. «Доводя себя до предела...» «Нет, увольте!» Спускаюсь по ступеням, направляясь к парковке. Меня кто-то догоняет, стуча каблучками по ступеням. Поворачиваюсь на звук, передо мною приятная округлость и размера так второго с половиной. Если посмотреть выше, можно увидеть тревожный взгляд Анны Александровны. «Чем обязан?» «В который раз за сегодня?» спрашиваю я. «Вы?» «Мы», согласно киваю, продолжая идти. «Вы избиваете студентов на уроке!» Девушка пытается держать темп, но это сложно ей дается на каблуках. «Это не педагогично!» «А я не педагог». Останавливаюсь у машины, снова поворачиваясь к запыхавшейся девушке. «Но вы обязаны быть корректным!» Возмущенно начинает Анна Александровна. «Я много кому обязан, много чего!» Открываю дверь автомобиля, сажусь внутрь. Стекло опускается, давая мне закончить фразу. «Но я не обязан всем нравиться!» У меня нет на это времени. Вы? Мы. Так вот чей это автомобиль. До завтра, Анна Александровна.